Глава 7. Не скажешь? Он с удивлением повернулся в мою сторону. Ничего интересного там не показывали. Хорошо хоть успела смыть грязь с лица, рук и колен, но ведок, подозреваю, был ещё тот, далёкий от совершенства. Майка на бретельках утратила свежесть ещё в начале пути по вентиляции и выглядела как одежда золушки в худший период жизни. Шорты обошлось без дыр на стратегически важных местах, но и они походили на половую тряпку многократного использования. Не скажу, ответила Дайх ему и украдкой почесала колено. Из-за ускоренной регенерации синяки и царапины на руках и ногах почти зажили, правда, зудели до ужаса. Майри, строгим тоном начал спаситель. Это безответственно с твоей стороны. Угу, согласилась с ним. Безответственно. Отвернулась от созерцания его лица и стала смотреть через окно на золотистые поля, убегавшие в закат. ровные ряды теплиц до самого горизонта и небольшое озерцо за далёким лесом верхушки которого раскрасила в красное заходящая первое солнце раххи мы летели через сектор Амир по направлению к столице полоска маршрута проложенная на навигаторе ни сказано меня радовало неужели всё закончилось это не должно сойти ему с рук дайха мне оставлял попыток выпытать у меня детали произошедшего не должно мысленно согласилась со спасителем но уж точно не с его помощью. По возвращению домой я собиралась связаться с сопротивлением, выяснить, что такое артап и зачем я понадобилась с орган. А дальше? Дальше уже не мое дело. Пусть великие умы думают. Сын советника не отставал, требовал рассказать, кто именно и каким образом меня похитил. Вместо ответа я уставилась на руку, сжимавшую руль. Внушительная такая рука под стать недовольному хозяину. Мышцы, выпиравшие из темной майки, напряглись, обнажив большую часть посвитительной татуировки тёмному богу войны Ирхи с надписью на сакральном языке ракхан И долго ты собираешься молчать, Дайхам вновь попытался воззвать к моему здравому смыслу. Вместо ответа откинулось на сиденье. Здравый смысл погИп ещё за стенках центральной тюрьмы, и я боялась, что если расскажу, Дайхам поднимет на ноги ищейк, и вот тогда прошлое вернётся окончательно и бесповоротно. Заявлять я ни на кого не буду. сообщила ему. Ничего не случилось. Пошла в лес по грибы и заблудилась. Парализатор нашла. Наверное, обронил кто-то. «Погреби?» — удивленно переспросил Дайхом коверкая слово. Вспомнила, что здесь подобного не собирали. От усталости не заметила, как перешла на русский. «Угу», — согласилась с ним. «Греби. Растут такие. Овощи на земле». Дайхом уставился недоверчиво. Наконец понял, что над ним насмехаюсь. «Похититель, скорее всего, вернется», – заявил он недовольным тоном. «Не удалось в первый раз, попробует во второй раз». Я хранила молчание. «Пусть только попробует». «Майри, как я могу помочь тебе, если ты мне не доверяешь?» «Ты и так мне помог. Я тебе очень благодарна. Завтра приедут родители, и я обсужу ситуацию с отцом». Ракханам нравилось, когда обсуждали ситуацию с отцами. Нравы на планете царили патриархальные. Но если хочешь помочь еще больше, сделай мне разрешение на ношение оружия». Мысль о расставании с парализатором вгоняла в тоску. Трофейное оружие лежало на заднем сидении, и я поглядывала на него с грустью. «Неужели придется отдать?» У Лайма в сейфе хранился разрешенный парализатор класса А. Для его ношения требовалась лицензия, а для ее получения – веская причина. «Даже и не думай», – возмутился спаситель. «Оружия тебе не будет. Я умею с ним обращаться». Это ничего не меняет. Ты должна демона тебя победить, Дайхам, устало произнесла в ответ. Я никому ничего не должна. Рихар, подсказал он. Зови меня по имени. Майри, расскажи, что произошло. Он смягчил тон с приказного на просительный, видимо, вспомнил указания от Ранаита о других способах коммуникации, хотя бы в общих чертах. Хорошо, сдалась я. Ладно, но имён не будет. И ещё, ты не пойдёшь к ищейкам? Он неопределенно пожал плечами. До того, как поступила в летную школу, я встречалась с одним психом. Недавно сказала ему, что все кончено, но он не поверил. Доставал так долго, что я решила объясниться при личной встрече. Почему не рассказала мне? Я бы объяснил, доходчиво. Ты-то тут при чем, а? Думаешь, из-за тебя? Догадалась я. Из-за того, что мы? Разве нет? Он вопросительно поднял брови. Я потеряла дар речи от его самонадеянности. Хотя, если отбросить эмоции, выходило именно из-за него. После памятной ночи я осознала, что с стоданом у нас ничего не может быть, по крайней мере, не в этой жизни. Он выстрелил меня из парализатора неразрешённого класса и похитил прямо с лужайки центрального парка, вздохнув, признала сдайхаму. Сказал, что я беременна, и сердебольные граждане Рахи сами погрузили моё бесчувственное тело в лайер. В себя пришла уже в секторе Амир. Дайхан выругался. «Живописно так, надо запомнить. Я же, не углубляясь в деталях, описала славное путешествие по вентиляции, угон флайера и бесславную его кончину в объятиях дерева. Про артап промолчала. Его имя!» Покачала головой. Свернула с клубочком на сиденье, решив заснуть и проснуться уже дома. «И пусть все закончится». «Какая же ты упрямая!» вздохнул Дайхан. «Ладно, спи. Вернемся на Ракху, подумаю, как быть дальше». Для начала отвезу тебя ужинать. Есть хочешь? Свидание что ли назначаешь? Зевнула в ответ. Ругаться с дяехом им расхотелось. Кажется, мы могли вполне нормально общаться, когда он не пытался сдавить авторитетом и не говорил, что мне делать, а я не советовала, куда ему идти. Повернулась на другой бок, чтобы видеть водителя. Посмотри на меня, сказала ему. Куда мне в таком виде? Если только домой. Он посмотрел. Мне нравится, что я вижу. произнес в ответ. В салоне флайера повисла напряженная тишина, казалась вязкая на ощупь. В черных зрачках мужчины отражались красные сплохи с экрана навигатора. Сын советника на миг показался притягательным, настолько, что захотелось коснуться его рукой. «Никуда я с тобой не пойду», сказала ему, победив рецидив сумасшествия. «Время до того, как вернется твой отец, ты проведешь под моим надзором», вместо того, чтобы согласиться, заявил он. со мной, если быть точным. Совсем дурак, опешла я. Ты ты что сейчас сказал? До приезда твоего отца за тебя отвечаю я. Сдурел? Что тебе от меня надо? заорала на него, подскакивая на сиденье. Если бы во флайере была крыша, точно въехала бы в неё головой, но нет. Почувствовала кожа её лица тёплый вечерний ветер. Нервы с такой жизнью у меня давно уже ни к чёрту. Оставь меня в покое, я в состоянии о себе позаботиться. Вижу, что в состоянии скептический произнёс он: "Выбирай либо моё общество, либо летим напрямую в центральный участок Араххи. Начальник Адеркхан друг моей семьи. Он предоставит к тебе охрану". Дайхам потянулся к визру, видимо, решив, что я тут же соглашусь на второе. Позвоню ему, скажу, чтобы ждал. "Хорошо", процодила я. "Пусть будет твоё общество". Но какой же он упрямый, но только до приезда отца. И если оно станет слишком навязчивым, жалеть тебя не буду. Распустишь руки, останешься без них. Повторения ночи не будет, что бы ты себе ни навоображал. Но вообще, какого черта? Хотя, я догадывалась. В империи Иракханов царил патриархат. Отец отвечал за дочь до момента, пока она не выходила замуж. В этот день он передавал ее из рук в руки мужу. Похоже, на соседнем кресле сидел один из обращиков традиционного воспитания. пусть не муж и даже не мой парень, но, угу, с гипертрофированным чувством ответственности. Конечно, вздогсил Садайхом, пока ты сама этого не захочешь. Не захочу, сказала ему. Слушай, тебе правда нечем больше заняться, кроме как возиться со мной? Дайхом подтвердил, что нечем, и что до первого дня недели он абсолютно свободен. Допустим, скучно тебе на выходных, продолжала яду с задушевным тоном. Так станет ещё скучнее. Что мы будем делать? Сидеть дома, смотреть фильмы и готовиться к штурму? Дивно, чёрт. Поспей немного, сказал Дайхом. Да летим до Раххи, пойдём ужинать. Я повернулась набока, решив: ну и пусть. После Кана вентиляции, Тодона и Артаба, вечер и ночь в компании Дайхом я уж как-нибудь переживу. А спать он будет на коврике, мстительно подумала я, сворачиваясь калачиком на кресле. Мужчина поколдовал над панелью, и моё сиденье начало опускаться, превращаясь из жёсткого по форме спины кресла в мягкое ортопедическое ложе. Почти задремала, когда услышала вопрос. Почему ты не взяла подарок Майре? То платье. Ах, ну да, то самое платье. Я не подхожу на роль твоей второй жены, промолчал, кажется, задумался. А первой? Дурак ты, Дайхам, сказала ему и не лечишься. Проснулась, когда двигатель перестал работать. Оказалось, мы припарковались возле пешеходной дорожки с чёрным ровным покрытием, совсем не похожим на земной асфальт. Потянулась в кресле, разминая затекшие мышцы, затем повернулась и встретилась с задумчивым взглядом Дайхама. На его губах играла лёгкая улыбка. Спросонья сын советника показался мне красивым, несмотря на бриттую голову и принадлежность к ненавистной расе. Наверное, виной тому ушиб головного мозга. Ну, когда в реку прыгала. Где это мы? спросила у своего спасителя. Судя по небоскрёбам и оживлённому движению над головой, до столицу он всё же долетел. Пока озиралась, мою кресло вернулось в сидячее положение. В центре раххи, ответил Дайхом. Скоро пойдём ужинать. Но для начала тебе не помешает переодеться. Ругаться с ним не захотела, поэтому сказала, что ужинать будем у меня дома. Там полно вещей, и я неплохо управляюсь с пищевым аппаратом. Будет тебе нормальный ужин, пообещала ему. Вспомнила слова Тайсы о том, что мужчину надо хорошо кормить. Готовить я умела, научилась после смерти бабушки. Могла даже сообразить кое-что из аутентичных русских блюд. Но вот засада. Кухни у родителей не было, а пищевой аппарат соглашался только на местное меню. «У тебя дома небезопасно», — возразил мне Дайхом. «Пока не пойму, с кем имеют дело, туда ты не вернешься. Я послал двоих из охраны отца проследить за квартирой твоих родителей». Если не хочешь ужинать в городе, поедем ко мне на виллу. К нему я ехать отказалась, и вскоре разговор зашёл в тупик. Вместо того, чтобы во всём со мной согласиться, да их обвыпрыгнул из флайера, обошёл вокруг, вполне галантно распахнул дверь и попытался совсем не галантно вытащить меня из машины. Не удалось. Вот гад и не отвязывается. Уставилась со злостью на огромные прозрачные двери с красочной надписью Мир красоты Тайха. По фасаду здания сменяют друг друга мелькари проекции: улыбающаяся красивая женщина в светлых платьях с глупами, но счастливыми лицами. Хорошо, процодила сквозь зубы. Пусть будет ужин и платье, но одежду я куплю сама. Вернее, сначала посмотрю, сколько она стоит. Хищные двери мира красоты распахнулись, словно ущелье жертву. Из них выбежала группа девушек в розовой фирменной одежде с бейджиками на груди. Все как на батугбор с глупыми и счастливыми лицами, будто только что сошли с тех самых проекций. Подхватили меня под локти, повинуясь знаку дайхама, потащили вовнутрь, словно не замечая, что в дорогущем интерьере, прозрачные стены, фонтан, драгоценные камни в декоре стен, я выглядела слабым звеном. Да и чувствовала себя так же, слишком дорого и красиво для растерянной Маши Громовой. Прохладом мраморном зале дефилировали голографические картины худых манекенщиц. Дехам со мной не пошёл, занял кресло в вестибюле, бросив на растерзание девушки с рыжими кудрями, заявившей, что будет моим персональным консультантом. Зачем мне консультант? Повинуясь её приказу, из стен начали выезжать стенды с платьями всевозможных цветов, моделей и размеров. От ярких красок зарябило в глазах, от щебета персонального консультанта разболелась голова. Насупившись, отыскала взглядом Дайхаму. Это он во всём виноват. Почему мы не могли спокойно поужинать дома? А если бы явился Тодон, ну и что? Ему было бы хуже. Сын советника делал вид, что погружён в свой визор, оторвался лишь когда принесли напитки и угощения. Две девушки поспешили ко мне с подносами, полными сладостей. Без укоризненный вид служительницы красоты, уложенные волосы, умело нанесённая косметика и способность передвигаться на огромных каблуках вызвали у меня комплекс неполноценности. По сравнению с ними я выглядела так, словно только что слезла с дерева, вернее, выползла из канализации. Неожиданно для себя я разозлилась. Да чёрт возьми! Вот это, ткнула я в первое попавшееся платье. Сколько стоит? Красивое, конечно, хотя здесь всё красивое Длинное в пол, пастельного цвета, мягкое на ощупь, с глубоким вырезом на спине и золотистыми витиеватыми цепочками, украшавшими бретельки на плечах. Отличный выбор, похвалила продавщица. Из последней коллекции Инаридаси, который представлял её даже ко двору императора. Вы произведёте фурор. Подмигнув, девушка покосилась в сторону Дайхэма. Затем улыбнулась, порадовав видом на оранжевые зубы. Кажется, последний писк моды ракхи. чтобы их всех подняло и не опустило. Обайдусь без фурора. Сна вопроса? К тому же у вас великолепная фигура, продолжала девушка, не обратив внимания на моё замечание, и очень красивые ноги. Тут она заметила мои разбитые колени и слегка зависла. Не обращайте внимания, усмехнулась я в ответ. Упала 10 раз подряд. Сколько стоит? Мысленно зажмурилась, понимая, что сейчас получу моральную травму. а затем и вторую, если куплю, но уже от лайма. Мы не бедствовали, но я привыкла, что у каждой траты должно быть основание. К тому же на земле моя семья жила крайне скромно. Мне всего хватало, и самое главное, со мной были те, кого я любила. Тут продавщица назвала цену. Что? Что за ерунда? Чашка тонизирующего напитка с лепешкой, наполненная овощами и сыром, в забегаловке около Центрального парка стоила и того дороже. «Издеваетесь?» – спросила у нее. Покосилась на Дайхама. «Скидка 99,9% в честь праздника», – возвестила продавщица. «В комплекте к платью идут вот эти туфельки». Она подняла со стенда нечто воздушное и невесомое золотистого цвета на тонких каблуках. Затем всучила сумочку и комплект нижнего белья ручную работу мастериц сектора «Давос», заявив, что это подарки от мира красоты Тайха. махнула, подзывая девушку со сканером, которому требовалось приложить ладонь с чипом, чтобы оплатить счёт. "А какой сегодня праздник?" подозрительно спросила у неё. Руку не дала, решив во всём разобраться. "Что-то я не припомню". "День зачатия императора Сатхи I", возвестила девушка. "Каждому клиенту в подарок полный комплекс косметических услуг, начиная..." Я повернулась к своему спасителю, Дайхаму. "Это он во всём виноват. Конечно, не в зачатии, а Ваш муж подождёт, заверила меня девушка, и в какой-то веки я решилась с ней согласиться. Муж, хорошо, за душу мужа позже. К тому же в нашем салоне имеется косметический регенератор, так что персональный консультант кинула красноречивый взгляд на мои колени. Дальше я окунулась в неведомый доселе мир умелых прикосновений косметологов, искусных рук визажистов и парикмахеров. Не знаю, чем занимался Дайхом. Наверное, я разгромил пару вражеских армат в космической игрушке. Съел все, что полагалось клиентам в день зачатия императора. Но когда я вышла в новом платье, старую одежду подозреваю сожгли в очистительном огне на алтаре красоты. Нет, в обморок от счастья он не упал. Улыбнулся, поблагодарил щебечущих тружениц мира красоты Дайха, подхватил меня под локоть, не дав свалиться с непривычно высоких каблуков. Поцеловал в щеку. но быстро, наученный, что за такое можно получить в глаз. «Спасибо», – растерянно сказала ему. Хотела ругаться из-за скидок, но не смогла. Вернее, не стала. «Сегодня ведь нет никакого праздника?» – спросила у него, поглядывая в зеркало напротив. Там показывали высокую загорелую незнакомку с румянцем на высоких скулах, белокурыми волосами, спускавшимися почти до бедер, и странным взглядом синих глаз под четко подведенными ресницами. Это это не могла быть я. Совсем не похоже на Машу Грому, заучку с вечным хвостом, так вжившуюся в роль серой мышки, что этот зверь стал её второй пастасио. И вовсе не Майри Танис, стоявшая с окарованным мечом над трупом друга, и даже не Майри Айнагиллер, внучка адмирала Таниса, приёмная дочка с мебиологов. Нет, незнакомка в зеркале была слишком красивой, чтобы быть мной. Ты мой праздник. Галантно отозвался Рихард Дайхэм. Майри, пока тебя ждал, у меня возникла интересная мысль. Заверив его, что продержусь полциклинии без еды, закормленная сладостью, я и думать не могла об ужине. Безропотно уселась в флайер. Дайхэм собрался завести меня в другой город. Попор была было возразить, но быстро сдалась. Почему бы и нет? Раз суждено провести вечер вместе, пусть это будет хороший вечер. Про ночь я и не думала, но решила, что не полезет. Обещал ведь. По дороге на вокзал Дайхам заказал билеты в первый класс на гиперлуб Демиртора, приморского курортного городка в тысячи километрах от столицы. На Ракхе наступала ночь. Там тоже близился вечер. Затем был поезд на электромагнитных двигателях, передвигавшийся по вакуумному туннелю под землей, развивая скорость. Выходило порядка полтора тысяч километров в час. Ужин в открытом кафе на берегу моря, и океанские волны набегающие на тёмный вулканический песок. Дайхам, общество которого, если мы не ругались, оказалось вполне приятным, поняв, что о прошлом с ним разговаривать не стану, перевёл разговор на лётную школу и планы на будущее. Я и не заметила, как стемнело. В ресторанчике зажгли огни, над головой закружили в одном им ведомом танце дроны-осветители. Дайхам, расплатившись по счёту, повёл меня на берег океана. Из летних кафе доносилась музыка. С чёрного звёздного неба ниистово светил второй спутник Раххи, его отражение расплывалось в прибрежной воде. Я шла по самой кромке, проваливаясь в тёплый песок. Набегавшие волны касались ступней. Дах рядом ответственно нёс мои туфли. Я не просила, сам отобрал, сам нёс. Хотел было обнять за плечи, но не далась. Так и шли. Он молчал. Но я чувствовала, что мужчина рядом спокоен и доволен, словно происходящее было в порядке вещей, и ему нравился этот порядок. Затем он отвел меня в гостиницу в центре Миртра. Дорогущая, наверное, подумала я, свернувшись в кресле в огромном фойе с видом на гигантский аквариум. Мой спутник договаривался о намерах, и я время от времени поглядывала на его высокую, мощную фигуру рядом со стойкой администрации. Попросила, чтобы взял отдельный, но почему-то оказалось, что даже их не послушают. Заведёт старую песню о безопасности, похищении, нападениях и прочих бла-бла-бла. Зевнула, перевела взгляд на часы на стене. Первая ночь начинается, к линия шла к концу. Значит, в столице Раки все давным-давно спят. Я же потянулась, встряхнула головой, пытаясь прийти в себя. Мысли о кровати с подогревом, даже пусть без одеял, казались как никогда привлекательной. Глаза закрывались, а дыханье не возвращался, о чём-то разговаривая с арханином в форме на одежде службы охраны. Положила голову на спинку кресла, решив, что если закрою глаза, ничего не произойдёт. Дайхам обо всём договорится. Грустная осенняя рыба в аквариуме отправится в свояси, перестав гипнотизировать меня взглядом, а розовый молюск наконец уползёт под свою корягу. Когда их открыла, то долго не могла понять, где я чутилась. Нет, это определённо не фое гостиницы Звезда Миртра. Я лежала, уткнувшись носом в чужой бицепс и даже не сомневалась, кому он принадлежал. Хозяин сопел рядом, раскинувшись на спине, придерживая меня одной рукой. Мысленно застонала: "Ну, чёрт возьми". Сквозь полупрозрачные жалюзи, закрывавшие окна, пробивался свет. Вглянулась на часы. Уже давно началось четвёртое утреннее цикление. Выходила мы проспали до самого утра. А я даже не помнила, когда их аматнёс меня в номер. Правда, раздевать не стал. Хоть на этом спасибо. Но где мои привычные кошмары? Почему не пришли и не разбудили? Сын советника заводился рядом, потянулся, чтобы обнять меня, но я не далась. "Привет", сказал мне, открывая глаза, светлые, пресветлые. На лице застыла утренняя сонная улыбка, делавшая его юным и даже немного беззащитным. Меня это не обмануло. безощитный ракханин из правящего клана. Подобные экземпляры не существуют в природе. "Обалдел совсем", сказала ему, встала и пошла в ванную комнату. Уставилась на себя в зеркало. "Всё, Маша, докатилась. Вот так взять и отрубиться в фое гостиницы Звезда Миртора после вечера с малознакомым мужчиной". Поплескала на лицо водой, поправила волосы, удивилась тому, что косметика не думала размазываться. Кажется, в мире красоты прозвучала фраза «перманентный макияж». Наконец вернулась в комнату. Дайхам не изменил свои привычки и опять лег спать раздетым. Совсем раздетым, если что. Он встал, и я все увидела. Отвернулась к окну, положила руку на сенсор, поднимающий жалюзи, чувствуя, как проливает кровь к щекам. Не знаю, что он в себе навоображал, пока я умывалась, раз получил такую реакцию организма, но ничего подобного не будет». Пока я смотрела на просыпающийся курортный городок, натянул майку и штаны. Обнял меня за плечи, повернул к себе. Я-то думала, что-то толковое скажет, а он взял и да поцеловал, самоубийца. Хотела было заехать в глаз, но целоваться он умел, а я почему-то размякла, позволила ему и себе лишнего. Чувствую, как пробуждается в теле те самые странные, но приятные ощущения. Когда его губы стали настойчивее, а чужие руки прижались к чужим бёдрам, оттолкнула. Дурак, сказала ему, хотя понимала, что и сама не лучше. Отвернулась, уставившись на улицу. Майри начал дайхом: "Думаю, самое время поговорить с своим отцом о..." Тут до меня дошло. "Отец, время, чёрт возьми, четвёртое утреннее оциклиние в Миртере. Это вообще-то давно уже пятое на раххе, а ещё циклиние пути. Родители завопила я: "Совсем забыла их предупредить, они вернутся домой, а меня там нет". Он пожал плечами. "Ну да, Дайхому, наверное, все никуда, им, наверное, всё равно, где ночевал его сын, а вот у Лаи Магилара возникнет много вопросов, которые он не забудет задать". "А разница во времени", объяснила ему. "Отец будет крайне недоволен, точнее, он меня убьёт, и я не вижу в этом ничего смешного". "Не волнуйся", да их он почему-то улыбался. "Я всё ему объясню". Даже и не думай, я сама ему всё объясню. Ты лучше не ввязывайся, а то папа скормит тебя своим бактериям. Майри, я уверен, что и Наргилэр, и Наругилэру не понравится, что я провела ночь не дома. Он, он у меня очень строгий. Родители, наверное, уже едут из космопорта, а у меня даже нет визора, чтобы им позвонить. Возьми мой. Сегодня купим тебе новый. Тут я не выдержала и завязала. Ничего, ничего мне от него не надо. Нашелся даритель на мою голову. В общем, из гостиницы до вокзала мы добрались, побив рекорд скорости. Позавтракали, ожидая посадку на гиперлуп, купив в Ларье маленькие сырные булочки, запивая тонизирующую местным кофе. Как я и думала, отец с Тайсой оказались дома. Лаем тотчас же закрылся с Дайхомом в кабинете. Они все не выходили, хотя мы с приемной мамой давно уже заварили травяной чай и раскрутили пищевой аппарат на обед. Я, чувствуя себя виноватой, сидела на кухне и вполголоса пересказывала Тае се произошедшее, опуская детали, чтобы не сильно её волновать. Затем подыскала через домашний визер новую компанию по доставке продуктов, больше ни одной покупки у полуфабрикатов Гектора. Ты когда-нибудь слышала о Бартабе, спросила у Таи се, чтобы разогнать повисшее тревожное молчание. Что это такое? Я собираюсь поискать в сети. Майри Айна. Приемная мать изменилась в лице. Мне показалось, что она испугалась. «Ни в коем случае, никогда и ни в каком виде не вводи это слово в поисковые программы. Любое упоминание об артабе запрещено. Эта информация засекречена. Каждый запрос тут же попадает в поле зрения кибер-эщеек». Я изумилась. «Даже так? Наша квартира была защищена от прослушки, но я знала, что Ракханы вездесущие. Наблюдали и записывали все и вся». разговоры, встречи, что-то смотреть, читать или ищешь в сети. Данные обрабатывались и анализировались на огромных аналитических серверах. Не дай тёмные боги, если делаешь что-то не то или не с тем. Артаб, единственная планета, не сдавшаяся Ракханам, продолжала Тайса. Это было, она закрыла глаза, вспоминая, более 200 циклов назад, почти цикл армия Артаба отбивала атаки космического флота Когда Ракханы понесли огромные потери, всё же высадились на планету, жители Артаба ушли в леса. За оружие взялись все: женщины, старики, дети. Не оставляли захватчикам ничего, взорвали города, засыпали шахты. Потери Ракхан были настолько большими, что они приняли решение уйти и ничего за собой не оставлять. Они уничтожили Артаб, сбросили тысячи термоядерных бомб, превратив поверхность планеты в раскалённую пустыню. Не может быть, пробормотала я. Но ведь это ждёт каждого, кто станет на пути империи, закончила Тайса. Погибли все до единого. Все, Майри. После этого информацию об ортабе засекретили, словно планета эта не существовала. Она помолчала немного, затем добавила: "Ракханы не умеют проигрывать". Я закрыла глаза, пытаясь осознать услышанное. Они не умеют проигрывать? Да, я с этим столкнулась. взет того же Риха Радайхама, который не понимал слова нет. А тут пожертвовать целой планетой его году чистолюбия и уязвлённой гордости, затем скрыть, засекретить свой провал, вполне в духе великой империи. Значит, разговор, который подслушала в вентиляционной шахте, мужчины на заброшенной базе были выходцами с Артаба. Название планеты давно уже взяла себе группа экстремистов, продолжала Тайса. Террористы-смертники, одержимые жаждой мщения Ракханам, их детище уродливые чудовищные теракты на планетах в та первого и второго круга каждый уносит сотни а то и тысячи жизней не только имперцев но и ни в чём не повинных граждан хотя хотя чувству самосохранение верхушки артаба можно позавидовать приёмная мать вздохнула артаб уничтожил корабль старого императора затем свалил вину за убийство на сопротивление ты знаешь что после этого было она замолчала я судорожно вспоминала Свободные звёзды пережили крайне плохие времена. Их преследовали по всем секторам. Пойманных казнили безжалостно, уничтожая семьями, не щадя несколько поколений. Да и сейчас не стало легче. Но ведь Олир сказал, что на этот раз все узнают о деяниях Артаба. Они поступят по-другому, не так, как их отцы. Отцы? Если те взорвали корабль, то их дети вполне может быть, что молодой император Сатхи новая жертва. Я посмотрела на Тайсу, поражённая собственной догадкой. Неужели готовится покушение? Но как? Как они подберутся к твердыне, самому охраняемому объекту в империи? Как они узнают о планах императора? Ну, конечно же, деньги Цорга и неведомый спонсор из клана Штормового Ветра, который вполне мог снабжать Артап информацией. Ясно, зачем этот Цоргом. Ракханы давно собирались прибрать к рукам свободные территории. Пусть сейчас они заняты войной с ваграми, но если еще убьют императора, то пока возведут на трон нового, пока будут искать виновных, всем будет не до цоргов. А тут, тут как тут, клан штормового ветра». По словам Дайхама, последние 300 циклов правили только белые тигры. Видимо, кому-то это порядком надоело. Молчание затягивалось. Тайса с тревогой поглядывала то на меня, то на дверь кабинета. «Мама!» Я вспомнила еще об одном разговоре. Ты когда-нибудь слышала такую фамилию, Ранер?» Тайса пожала плечами. Первое, что приходит в голову, — Кайда Ранер, владелец галактики. Но в Империи много Ранеров, возможно, даже несколько миллионов. Фамилия очень распространенная. Почему ты спрашиваешь, Майри Айна, к чему эти вопросы об Артабе? Я расскажу, когда отец закончит разговаривать с... Тут дверь кабинета распахнулась, выпуская Лайма и Лихародайхама. Последний чинно распрощался с моими родителями, отвёл мне поклон и ушёл. Я выглянула в окно, дожидаясь, когда со стоянки улетит чёрный флайер. Приставленная охрана уходить не собиралась, всё так же послась около дома. Майри Айна, зайдя в кабинет, произнёс Лаймом голосом, не предвещавшим ничего хорошего: "Надо поговорить". "Да, конечно", отозвалась я. Нам требовалось поговорить, и еще как. Не только о вчерашнем дне, моем отсутствии ночью, но еще об Артабе и возможном нападении на императора. Я решила, что деда тоже стоит предупредить. У сопротивления есть аналитики, вот пусть думают. О Ракхане под ложечкой засосала. Не могла же я пойти в участок к ищейкам и заявить, что слышала, как Артаб готовит покушение. Тайса была дернулась идти за мной, но Лайм ее остановил. — Подожди за дверью, — приказал жене. — Я хочу поговорить с дочерью один на один. — Знаешь, что я тебе скажу, — лаем Гиллар, — возмущенным тоном прознесла Тайса. — Воздух Ракхи плохо влияет на твои умственные способности. Не забывай, что мы Сарана, а ты не Ракханин, и в нашем доме не заправляют мужчины. Свои патриархальные замашки можешь отложить в дальний ящик, запереть его на код-ключ, после чего выбросить в утилизатор. Пусть Майри Айна не ночевала дома, но девочку похитили, и этот мальчик из её школы. Я только что получил эракхна на нашу дочь от этого самого мальчика, произнёс Лаэм, запустил петерню в волосы, потянул их в стороны. Взгляд приёмной отцы имел крайне безкуражный, вернее, походил на сумасшедшего учёного, на голову которого упало яблоко, и он не понимал, что с этим делать. Эрак? удивилась я. Это что ещё за загадость? Ничего хорошего Дайхам пообещать не мог. Уверена. Традиционная клятва Ракханов, в которой мужчина заявляет о серьезности своих намерений. Буртнул Лайм. «Майри Айна, будь добра, в кабинет. Не заставляй меня повторять». Тайся так и осталась стоять с раскрытым ртом. Я же пошла в озвученном направлении, по дороге пытаясь вспомнить, чем мне это грозит. Вспомнила. «Нет, Ракх не помолвка». А что-то вроде обещания, которое давал потенциальный жених отцу или главе рода. Если родители не возражали, а девушка отвечала согласием, дело заканчивалось свадьбой. Либо, если мужчина уже женат, официально помолвлен или род девушки не дотягивало знатностью до рода жениха, она вполне могла стать его законной любовницей, причём ей давалось время подумать. Я мрачно усмехнулась. Супруг едва хм вряд ли предложил мне стать, а вот рахнари почти что вторая жена, дети которых считались наследниками и продолжателями рода. Ну какой же он всё-таки упёртый. Расскажи, Мэри Айна, кто именно тебя похитил, начала я, опускаясь в кресло. Как ты сбежала и что происходит между тобой и молодым Инером Дайховым? Вернее, что именно поддвигло его произнести слова клятвы? Мой ответ он уже получил. Теперь меня интересует, что собираешься ему ответить ты, вздохнула Зря. Зря отец не скормил Дайхама своими бактериями. Вилла советника Дайхама, Ракха, Адерс и Хидайхам дожидался возвращения сына, мысленно сетуя на то, что Рихару понадобилось именно эту ночь провести вне дома. Он был ему нужен. Ну что же, придётся подождать. Вернувшись после двухдневных переговоров, советник наконец сменил форменную одежду на удобную домашнюю. Откинулся в кресло и бездумно уставился на экран визора. Пролистал несколько каналов с развлекательными программами, смотрел на улыбающиеся лица жителей империи, понимая, что и они не догадываются об истинном положении дел. Выключив визор, вернулся в мыслях к своему сыну. Конечно, мальчик вырос и не обременённый семейными обязательствами, волен ночевать где угодно и с кем угодно, но настало время для серьёзного разговора. Именно так, сын уже вырос, и от него требовалось поступить как главе будущего рода и представителю правящего клана. Наконец, заслышав звук заходящего на посадку флайера, Адар Дайхам спустился в большую гостиную комнату. Из трех окон открывался вид на зеленеющие леса, личные охотничьи угодья семьи. За последние сто циклов Дайхам и многого достигли, укрепив главенствующее положение в клане белых тигров, да и в самой империи занимали не последнее место. Личный советник императора – один из десяти, до этого никто из его дайхомов не взлетал так высоко. Но сын взлетит еще выше. Двери распахнулись, и в большую комнату, декорированную антикварной мебелью, мягкими коврами пастельных тонов, украшенную вазами эпохи рассвета и картинами старых мастеров, вошел молодой мужчина. Бесконечный раз при виде сына советник испытал чувство гордости, смешанное с болью утраты. Матерью Рихара была и ворокхнари, Тайлиси. Потеряв её в автокатастрофе, советник до сих пор оставался безутешным. Сын привычно опустился на колено, склонил голову, дожидаясь благословения отца. С айхидехом вытянул руку, коснувшись ритуальным жестом двумя скрещенными пальцами головы Рихера. Пусть боги рахи прибудут с тобой сегодня и навсегда, произнёс он. Но встань же, Рихер, ты мне нужен для серьёзного разговора. Я дожидаюсь твоего возвращения вот уже больше циклинии. «Отец, я не знал, что ты будешь дома сегодня утром. Как прошли переговоры?» «Удачно. Мы получили больше, чем рассчитывали. Кайда Ранер на этот раз оказался более чем сговорчив. У него на это была причина, и о ней я хотел бы с тобой поговорить». «Ты начал издалека», — усмехнулся Рихар. «И ты идешь к цели окружными путями». Советник, решив, что для того, чтобы преодолеть эти окружные пути, ему понадобится серьезное подкрепление, — Подошёл к низкому столику, на котором заботливые слуги оставили пузатый, привезённый из Мирты графин из зелёного стекла, рядом несколько бокалов. "Выпей со мной", вздохнув, советник плеснул тёмную жидкость, крепкую, словно яд фифона. Разговор ожидался сложный, а Дордаем вспомнил собственный 25 циклов назад. Отец сделал выбор, и он женился на той, которую указали. Брак оказался холодным, словно воду океана и стара в зимнюю пору. Бездетным. Вскоре жена ушла в монастырь, посвятив жизнь слушанию темным богам. У него не осталось надежд на наследника, пока на скучнейшем конгрессе по защите прав планеты второго круга не встретил Тайлиси. Он влюбился с первого взгляда. Преследовал девушку почти цикл, одаривая подарками, не оставляя шанса к отступлению. Приучал к мысли, что ее жизнь навсегда связана с ним. Девушка не хотела становиться его ракхнаре. Он бы женился, но развод с дочерью второго советника не одобрил старый император. Наконец, Талисе сдалась, и вскоре на свет появился Рихар. Я ответил категорическим отказом на очередное брачное предложение сенатора Амхе. Советник протянул Рихару второй бокал. «Брак с Анхой тебе не грозит». «Спасибо, отец». «Нет, я не буду пить». Сын поставил бокал на столик. «У меня еще дела в городе». Но если ты вызвал меня, чтобы сообщить эту новость, знай, я тебе благодарен. Не только из-за этого. Утром я отправил эрак от твоего имени. Если та семья примет предложение, ты должен будешь сын Замир. Уставился на отца Неверище, словно обнаружил предателя среди доверенных соратников. Но отец, выдохнул он: "Как ты мог? Почему ты мне не сказал?" "Я сделал правильный выбор. Ты ошибся. Твой выбор неверен." Отмени, Эрак. Извинись. Скажи, я был не в себе. Всегда внешне спокойный Рихер выглядел так, словно и в самом деле был не в себе. Сын мой, говорю же, я не сделаю этого. Кто бы она ни была, я не собираюсь на ней жениться. Брак пойдёт на пользу только нашей семье. Слушай меня, Рихердайхем, пришло время послужить на благо империи и клана. Лицо сына изменилось. Я знаю, с каким трудом ты засунул меня в клан, риск ответил он. Знаю, многие кто недоволен, что среди белых тигров полукровка. Уверен, найдётся более достойный кандидат, готовый послужить на благо клана. Свой долг империи я отдам, как только меня призовут в космический флот. Знаю, знаю, сын мой, примирительно начал советник, подумав, что не отпустит единственного сына на войну и свой долг кто-то отдаст в более безопасном месте. Но поверь, Ты сможешь принести империи намного больше, не вступая в военные действия. Отец, я люблю другую, признался Рихар. Она не с Раххи, а Ранка, как и моя мать. Её семья дала согласие. Я соберусь жениться, как только она ответит мне. Это безответственно, возмутился советник. И я запрещаю тебе. Ты, ты не сказал мне, так же, как и ты забыл поставить меня в известность. Они уставились друг на друга с плохо скрываемым раздражением. «Рихар, ты не имеешь права так поступать», — приказав себе успокоиться, произнес советник. «Мужчины рода Дайхамов из поколения в поколение подчинялись воле отцов, укрепляя браками положение семьи и усиливая клан. Ты не станешь исключением». «Но сын мой», — Адер Дайхам сделал глоток, поморщился. «Ну что же, он откроет ему величайшую правду, раз тот сам не догадался». Женившись по расчёту, ты всегда можешь взять себе ракнари. Отзови эрак, спокойно произнёс Рихар. Либо я получу заключение врачей, что сделал его в невменяемом состоянии. Ты знаешь, что в этом случае он считается недействительным. Это дочь Кайдара ранера. Ставитник залпом осушил стакан до дна, налил ещё, выпил. Знал, что разговор будет нелёгким, но не ожидал, что сын так упрётся. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не стану этого делать. — У Ранера нет детей, — возразил ему Рихар, — но это не меняет дело. У него есть дочь, о существовании которой узнал недавно. Этим утром он прислал мне файл с ее данными. Она учится в летной школе Раххи, и Ранер просил тебя присмотреть за ней. — Понимаешь, что это означает? — сын ответил молчанием. — Кайдар Ранер всегда благоволил к тебе. Мы несколько раз охотились вместе, у нас было время для разговоров. Я слышал, как отзывался о тебе. Желил, что боги не дали такого сына, как ты. Теперь же они проявили милосердие. Он женился, и у него есть дочь. Кайдар женился? удивлённо переспросил Рихар. Я не знал. Подошёл к окну, уставившись на тёмное деревье. Никто не знал. Я единственный из совета, кого он пригласил на свадьбу, жест доверия с его стороны и проявление дружбы. Дружбы? переспросил Рихар. Ну что же, От заверок. Уверен, ради вашей дружбы он поймёт. Либо я сделаю это за тебя. Щека советника дёрнулась. Дело не только в дружбе, Рихар. Раннер пошёл на уступки, но нам нужны корабли, много кораблей. Ты знаешь истинное положение дел на фронте. Мы проигрываем, вернее, позорно отступаем. Но у нас до сих пор есть надежда переломить ход войны. Как говорил адмирал Танис, досажут «Да тёмные боги его прожджённую душу. Побеждает не столько армия, сколько фабрики и человеческие ресурсы. Нам нужны заводы, технологии и оружие. Нам необходимо, чтобы Роннер послужил во благо империи. Его дочь наследует корпорацию отца. Подумай об этом, Рихер. Уверен, вы с ним договоритесь, не вмешивая меня и её. Женившись на ней, вскоре ты станешь во главе второй по величине силы в империи. К тому же, его дочь красавица, Рихер. Отец Ронер получит тысячи раков в ближайшие дни. Каждое уважающее семейство на Ракхе, правящие династии любой из планет в семидесяти секторах, откопают неженатых сновей, близких и дальних родственников и сделают все, чтобы выбор пал на них. Но у нас есть преимущество, Рихар. Очень большое. Я знаю, где его дочь. Вернее, я знаю, кто его дочь. Несговорчивый сын подошел к столу, глотком осушил бокал, затем со стуком поставил его на стол. Нет, ответил он. Рихар возмутился советник. Ты не имеешь права так себя вести. Я приказываю тебе. Попробуй. Если не послушаешься, я лишу тебя наследства. Лиши. Проживу без него. Они уставились друг на друга, словно два тетаропода, не поделившие господство в стаде. Наконец, Арих развернулся и пошёл прочь. Советник понял, что он замер на грани проигрыша. Надежды уговорить упёртого сына почти не оставалось. Да и как, если приказов он не слушал, наследство его не волновало, а величие клана Белого Тигра оставляло равнодушным. Разве что Мари Роннер. Красивая девочка, истинно аранка, чем-то похожая на Таилеси. Синие глаза, светлые волосы, красивое, уверенное лицо. В то же время в ней было что-то беззащитное, вызывавшее желание защитить, оберегать, сохранить для себя. Рихер, задержись на циг Советник окликнул сына, выводя изображение девушки с портативного визора на большой экран в центре гостиной. Сын обернулся, замер, увидев лицо Майри Ранер. Перевел взгляд на отца. «Ты...» — выдохнул возмущенно. «Следил за мной?» «Взломал мой визор?» «Ну что же, отец, поздравляю!» «Годы военной разведки не прошли даром!» «Майри Айна Гиллар, и ты ее нашел!» Он кивнул на экран. «Но не вздумай причинить ей вред!» «Как только получу ее согласие...» Советник покачнулся, почувствовал, что в легких не хватает воздуха. «Неужели? Значит, сын думает, что это Майри Айна Гиллар?» Сейхи Дайхам расхохотался. Давно, давно у него не было переговоров, которые выигрывали со столь оглушительным успехом после того, как, казалось, замер на грани провала. «Отец, ты... с тобой все хорошо?» растерялся Рихард. «Со мной?» «О да, со мной все великолепно», отсмеявшись, отозвался Адар Дайхам. Видит тёмные боги, он доживёт до свадьбы и не сопьётся. А пока что, налил себе затем рихару, сунул стакан в руки растерянному сыну. "Пей", приказал он. "Сейчас же и до дна, за то, что тёмные боги рахи на нашей стороне. Завтра подумаю, где заложить ещё один храм". Девушка на экране, Майри Ронэр, живёт в приёмной семье под другим именем и пока ещё не знает, что она дочь моего друга Кайдара. Но Ты уверен? Советник кивнул, не скрывая улыбки, осушив бокал, Рихер сел в кресло, повёл рукой по голове. У неё было сложное прошлое, но она чиста перед законом Раххи. Рихер, у нас мало времени, произнёс советник. Скоро за ней начнётся настоящая охота. Если кто-то узнает, уже узнали, и охота началась. Её пытались похитить день назад. Мне хотя признался Рихер, этой ночью я за ней присматривал. Ты ты правильно за ней присматривал, усмехнувшись, поинтересовался о Дардайхе. Сын бросил на него недовольный взгляд, но ничего не ответил. Я приставил к Мали твою охрану. Отлично. Я дам приказ усилить её, но думаю, Кайдар обо всём позаботится. Насколько далеко зашли ваши отношения? Довольно далеко. Ваши отношения должны зайти как можно дальше и как можно скорее, настолько, чтобы девочка согласилась на ваш брак. Ранера я возьму на себя. Отец, я сам разберусь, устало возразил ему сын. И с Марией, и с Ранером. Прости за то, что наговорил тебе лишнего. Я я не ожидал такого поворота. Теперь же мне надо идти. Конечно, возвращайся к своей девочке, произнёс довольный советник. Сын поклонился и вышел, а Дордайхам опустился в кресло, задумался, вспомнив собственную молодость. Если Рихар пошёл за него, а сын пошёл в него, Он не оставит дочери Ранер ни единого шанса, значит, свадьбы не избежать. Довольный, как складываются дела, Адердейх решил, что увеличит трёхру содержание. Скорее всего, у того возникнут непредвиденные расходы. Правда, была проблема, с которой придётся считаться. Кайда Ранер может захотеть внуков с означательным геном. Это было единственное, что его сын был не в состоянии дать.